Глава 18. Страх Со звуком первого гонга Эдван прекратил ночную медитацию. Открыв глаза, он широко потянулся и взглянул на серо-голубое небо. Оно еще толком не успело просветлеть. День постепенно сокращался, знаменуя приближение зимы, когда жара немного спадет и придет время собирать второй урожай из засеянных полей. Парень вынул из-за пазухи кусок хлеба, который успел урвать вчера в столовой, и, откусив немного от жесткого ломтя, медленно направился на выход с заднего двора главного корпуса. С того с самого дня, когда ему озвучили наказание ректора за драку с детьми из клана Лин, прошло уже два месяца. Амин приложил парня крепко, настолько, что в лазарете пришлось отлеживаться несколько дней, после чего его и остальных виновников торжества вызвали на ковер к ректору. Там Эдван впервые познакомился с правосудием города, перед которым все равны, но кто-то немного ровнее. Проклятый старик орал на него добрых полчаса, стыдил, обвинял в том, что поведение его было неподобающим. «Просто людин не должен перечить благородному!» «Прилежный ученик не дерется с другими!» — кричал он тогда, распаляясь еще сильнее от того, что Эдван никак не реагировал на упреки. Ректор приговорил его к трем месяцам исправительных работ, да еще и пригрозил, что в следующий раз вышвырнет его из Академии за подобный проступок, тогда как двум выродкам из клана Лин всего лишь погрозили пальчиком и всыпали по неделе работ. Даже Аллану за оскорбление заместителя главы клана и то досталось больше. Несмотря на то, что внутренне Эдван был готов к чему-то подобному, подобная несправедливость все равно взбесила его. А уж когда он узнал о том, что для благородных отпрысков кланов исправительными работами будет обычная уборка территории Академии, а ему предстоит отправиться в шахту семьи Моретто, парень был готов выть на черное небо. Единственным светлым пятном во всей этой истории стало то, что к нему наконец-таки перестали цепляться. Слухи о жестокой драке разнеслись по всей Академии быстрее молнии, и уже к вечеру второго дня каждый знал, что с безумцем Лаутом лучше не связываться. Все старые заслуги парня заиграли в глазах учеников новыми красками. Ему припоминали каждую сломанную руку и каждого побитого врага, постепенно превращая Эдвана в какого-то демона во плоти. Не последнюю роль в этом образе играли и сами благородные, которые тоже не желали связываться с сумасшедшим и могли только злословить у него за спиной. У всех перед глазами был наглядный пример в виде лысой и изуродованной головы Амина, нормальный облик, которому семья Лин сумела восстановить только через полтора месяца и исключительно благодаря новому средству, рецепт которого хранители знаний расшифровали из древних свитков. Впрочем, почти все новости проходили мимо Эдвана, ведь все свое время он проводил в шахте семьи Моретто, возвращаясь в академию лишь для того, чтобы поспать, да и то не всегда. Довольно быстро парень осознал, что наказание его заключалось совсем не в работах, а в отрыве от тренировок. Из-за проклятых шахт достижение второго ранга отодвинулось на целых 10 дней. Около двух недель у Эдвана ушло на то, чтобы кое-как отпустить обиду на ректора и родственника Фаллана, и хоть немного переосмыслить сложившуюся ситуацию. Ему пришлось задать самому себе вопрос, чего он все-таки хочет. Жаловаться на жизнь или искать какой-то выход. Стоило всего лишь сменить точку зрения, взглянуть на вещи под иным углом, и решение мигом нашлось. Оказалось, что у него на самом деле полно времени. Нужно лишь приспособить тренировки под новый режим, Наставление об Атри все еще было при нем, работа в шахте могла легко заменить упражнения для развития тела, а с появлением второго кольца на сосуде души он легко сумеет существовать без сна по несколько дней. На одной Атри. Для медитации и оттачивания своего владения энергией у него оставалась целая ночь. Так пролетели последующие полтора месяца. После работы он проводил время на открытом воздухе, погруженный в медитацию – В академию Эдван возвращался лишь для того, чтобы поспать или почерпнуть новые знания из наставления. Помимо развития сосуда души, он серьезно взялся за улучшение контроля атры. Ведь чем больше становился его внутренний сосуд, тем больше в нем копилась энергии, и, соответственно, тем труднее было управляться с таким количеством силы. Эдван мог долго сидеть на одном месте, посылая силу в самые дальние уголки своего тела, Развивая организм при помощи Атры, он пытался научиться управлять ей инстинктивно, так же, как собственными мышцами, и память ему в этом очень сильно помогала. Сны приходили все реже, и в основном ему виделись только сражения великой древности или тренировки с тем самым странным человеком. В конце первого месяца Эдвана ждал небольшой сюрприз. Он-то думал, что все наказание будет трудиться бесплатным горняком во имя процветания семьи Моретто, Но нет, оказалось, что всего месяц. После шахты его на целую неделю направили заниматься самой черной работой, которую только можно было придумать – вывозить мусор из города на свалку у полей. Именно тогда Эдван впервые в жизни ступил на территорию поместья благородной семьи. И это посещение произвело на него очень сильное впечатление. Сгнившее мясо, испортившиеся овощи и старый заплесневелый хлеб – Впервые на глазах парня кто-то выбрасывал то, что в академии им давали далеко не каждый день. Из разговоров простых работяг в шахте он знал, что максимумом, на что мог рассчитывать крестьянин, была рыба из белой, но никак не мясо с охоты. Мясо, которое кто-то выкинул на помойку просто потому, что не съел вовремя. Эдван просто не мог этого понять. Или принять. Даже в его родной деревне мясо выбрасывалось крайне редко и обычно съедалось все до последнего кусочка. Ведь охота – дело очень опасное, как, впрочем, и нападение тварей на поселение. А когда его отрядили таскать мешки с мукой на мельнице у клана Джоу, мнение Эдвана о благородных семьях упало настолько, что он растерял к ним всякое уважение. Ведь на каждой работе, которую ему предстояло выполнять, перед глазами парня была одна и та же картина трудящиеся изо всех сил простолюдины и подгоняющий их благородный. Причем зачастую это был какой-то мерзкий, вредный человек, совершенно неспособный чувствовать театру, но зато наделенный небольшой властью, которой он пользовался при каждом удобном случае, изо всех сил стараясь показать свое возвышенное положение. Да, такими были не все. Кто-то выглядел вполне человечно, но, увы, в памяти Эдвана отложились только самые мерзкие. Перед глазами парня до сих пор иногда вставала картина, как смотритель на шахте избил до полусмерти молодого паренька, почти его ровесника, за то, что у тележки с рудой сломалось колесо. Потому что раньше он же приказал нагрузить ее доверху так, что дерево не выдержало веса. В тот раз парню очень хотелось вступиться, вмешаться и поставить на место разбушевавшегося ублюдка. Вот только угроза отстранения от тренировок еще на несколько месяцев удержала его от поспешных действий. В своих собственных глазах он выглядел обычным трусом, который испугался поступить правильно. И с того дня Эдван сильно винил себя за это. А после, уже на вывозе мусора, ему рассказали, что любая попытка приструнить благородного сделает все только хуже. «Может, ты и напугаешь его, но ты же не будешь здесь всегда», сказал ему тогда мужик, за которого парень пытался заступиться. И был абсолютно прав. Ведь как только Эдван уйдет на следующую работу, вся злость благородного надзирателя выльется на несчастного трудягу в десятикратном объеме, потому что каждый должен знать свое место, по их словам. Смириться с таким положением дел оказалось для парня самой трудной задачей. Терпеть оскорбления, выполнять указы и молчать за три талона в день, которых ему, в отличие от простых рабочих, и вовсе не доставалось. Не самая завидная участь, которая уготована доброй половине всего населения в городе. И самое страшное было в том, что большинство тех, с кем он работал, всё устраивало. Точно так же, как ученики из академии, которые по первому слову Мариса бросились уничтожать его или боялись вмешаться в дела шайки пятерых шакалов, они приняли такой порядок вещей и играли по этим правилам. Недовольных были единицы, ведь хоть какая-то жизнь... Представлялось им лучше смерти от лап тварей за внешней стеной. А в том, что смерть всегда рядом, люди убеждались с устрашающей регулярностью. Совсем недавно случилось очередное нападение демонических зверей. Шальная стая, всего несколько особей, и два десятка трупов. Не повезло тем, кто работал в поле близ стены, часть которой твари и обрушили. Именно туда сегодня и направлялся Эдван» где его, как бесплатного строителя, ждала самая чёрная работа — доставка глины на стройку. «Эй!» — чей-то громкий окрик прервал размышления парня. Улица перед ним была пуста, и Эдван обернулся. Позади стоял юноша в форме ученика академии и махал ему рукой, широко улыбаясь. Он был довольно мелкий, на голову ниже Эдвана, крепко сбитый, с узкими глазами и копной русых волос, напоминающих старую высохшую солому. «Тоже на работу идёшь, да?» — спросил парень, поравнявшись с Эдваном. «Да». «К стене, да?» — не унимался незнакомец. Он, похоже, был несказанно рад тому, что не будет одинок на новом рабочем месте. «Угу», — подтвердил Эдван, кивнув. «Здорово. В смысле, я тоже к стене. Старый ублюдок впаял мне месяц работ, представляешь? Целый месяц. Кстати, я Ким, а тебя как зовут?» «Эдван Лауд». Ответил на автомате парень, слегка удивленный таким вопросом. Он-то думал, что после всех этих драк во всей академии не осталось никого, кто не знал бы о нем. Тот самый? Не то испугался, не то удивился юноша. Тот самый, вздохнул Эдван и уже мысленно приготовился к тому, что простолюдин шарахнется от него, как от сумасшедшего. В конце концов, в те редкие моменты, когда он видел других учеников, они всегда шептались за его спиной и старались обходить стороной. Однако, вопреки опасениям парня, его новый знакомый отреагировал совсем иначе. «Ого! Я... я же из-за тебя месяц работ получил!» Воскликнул Ким и тут же переменился в лице, поняв, что сморозил. «В смысле, это... не подумай, не прямо из-за тебя, нет, просто это... Короче, ты же всё это начал! Я тобой восхищаюсь!» Закончил он с широкой улыбкой. «Что?» — начал. — осторожно переспросил Эдван, воровато оглянувшись по сторонам. После этого странного не то признания, не то восхваления парень чувствовал себя не в своей тарелке. Хотелось это двинуться подальше от нового знакомого и сделать вид, что он с ним никогда в жизни не общался. «Ну, все, бросил вызов благородным. Из-за тебя я тоже набрался смелости дать отпор. Да и не только я, вообще многие...» «Да, старые пердуны дали нам по месяцу обязательных работ, но всё это чушь, пыль, ха!» Глаза Кима буквально светились от счастья. «Никакие работы не сравнятся с тем чувством, когда бьёшь благородного в морду, правда я говорю, да? А я с самого детства мечтал так сделать, представляешь? Всё благодаря тебе!» «Да не за что, вроде», — пробормотал Эдван. «Я просто стараюсь делать то, что правильно. Вот!» «Поставить на место этих взорвавшихся выродков — вот что правильно! Работы! Чих! Ха! Плевать! Зато теперь каждый из этих уродов дважды подумает, прежде чем распускать руки!» «Прямо-таки дважды подумает?» — скептически изогнул бровь Эдван. Что-то ему не сильно верилось в такой благоприятный исход. С другой стороны, он ведь и сам занимался тем же самым. Стремился сделать так, чтобы от него, наконец, отстали». «Так почему же он никогда не думал, что кто-то другой может поступить так же? Может, потому что решил, что все давно смирились?» «Ну, может, дважды и не, но подумает. Мы же неблагородные, мы же толпой побить могем», — сказал Ким и громко загоготал. Вздохнув, Эдван незаметно сделал шаг в сторону от своего нового знакомого. Пока они шли по городу в сторону ворот, где была точка сбора строителей, Ким безумолку рассказывал о том, как поступок Эдвана вдохновил его и многих других простолюдинов на то, чтобы дать отпор кому-то из благородных. Конечно, их были единицы, но даже так их поступки возымели эффект. «Была б моя воля, я плупил каждого!» «Но так нельзя», — сказал Ким, понурив плечи. «Каждый ж хочет к кому-то приклеиться, и потому унижается перед каким-то одним кланом». «И только мы, свободные, могем себе позволить бить всех!» «Ага», — неуверенно поддакнул парень. Эдван чувствовал себя в присутствии этого Кима очень странно. Он впервые в жизни встретил простолюдина, который не просто недолюбливал благородные семьи, а реально их ненавидел, если судить по разговору. И ненавидел открыто, не стесняясь об этом говорить. Настолько, что народ вокруг иногда даже оборачивался в их сторону, и люди начинали тихонько перешептываться, чего Эдвану становилось не по себе. Он ведь просто хотел, чтобы его и его друзей оставили в покое и вовсе не собирался поднимать учеников на противостояние. Конечно, хорошо, что они нашли в себе силы постоять за себя, но бить всех благородных — это уже перебор. Ким, однако, совершенно не замечал неловкости Эдвана. Он преспокойно болтал с ним обо всем, что ему приходило в голову, совершенно не заботясь об ответах собеседника, словно говорил сам с собой, задавая вопросы и тут же отвечая на них сам. Замолчал он только, когда впереди показались огромные городские ворота, за которыми их уже ждала группа строителей. В основном это были мужики из бедных районов города, которых набрали буквально здесь, за углом, на улице. Командовали всем два пухлых флегматика из семьи Джоу, по лицам которых было трудно определить, это они задумались или просто спят на ходу. Однако, как оказалось, не спят, а очень даже бодрствуют. Как только все строители были в сборе, оба благородных смотрителя забрались в одну из четырех телег, которые, по всей видимости, предназначались для перевозки глины, запрягли в них людей и погнали строителей к прорехе во внешней стене, которую им предстояло залатать. Саму брешь, однако, парни увидели только издалека. На первой же развилке вся группа разделилась на надвое. Основная часть строителей продолжила путь в сторону внешней стены вместе с одним из благородных. Вторая же, с четырьмя телегами и двумя крепкими мужиками, направилась в сторону неприметного холма, поросшего лесочком. «Вы двое», — зевнув, начальник указал пальцем на работяг, незапряженных в телеге. «Грузите глину, а вы», — он повернулся к остальным, — «будете возить ее к стене, а одаренные, чтоб привезли в два раза быстрее». «Это ещё почему?» — возмутился вдруг Ким. Эдван лишь пожал плечами. Он, в отличие от нового друга, уже привык к тому, что обделённые чувством атры люди стараются выжать из него всё, что только возможно. Как же? Раз одарённый, значит, сильней. Если сильней, значит, и работать больше способен. «Потому что я так сказал!» — вновь зевнул мужик и, примостившись в тени небольшого деревца, махнул рукой в сторону Кима. «Вон тому с горой насыпьте глины!» Мужики послушно бросились исполнять приказ, и телега парня начала очень быстро заполняться глиной. Ученик скрипел зубами и злобно пыхтел, из-под лобья глядя то на благородного Джоу под деревом, то на простолюдинов, что накидывали глины ему в телегу. Одного взгляда на его лицо Эдвану хватило, чтобы понять, о чём думает этот злобный коротышка. С одной стороны, ему наверняка хочется поставить на место благородного, который посмел обойтись с ним плохо, а с другой он не хочет подставлять своих же. В конце концов Ким не выдержал и сделал все по-своему. Дождавшись, пока телега заполнится, он просто толкнул ее и быстро потащил за собой, не позволив мужикам накидать туда глины сверх меры. Их начальник на это, впрочем, никак не отреагировал. Эдван снова не мог понять, спит он или все же наблюдает за работой. Дорога к стене занимала около трех часов вместе с разгрузкой, и уже после первой такой поездки Эдван чувствовал себя как после половины дня в шахте. Груз оказался довольно тяжелым, а одному тянуть здоровенную телегу в горку было не так-то просто. На обратном пути парень поравнялся со своим новым знакомым, который специально подождал его. «Вот уроды они, да?» «Кто?» — не понял Эдван. Он был больше сосредоточен на концентрации атеры в теле и восстановлении мышц, чем на разговоре. «Благородные», — пояснил парень. «Ни дара, ничего, а живет как бог», — тяжело дыша сказал он. «И одежда у него из лучшей ткани, и мясо каждый день, и выпивки вдоволь, и женщину может любую взять, а народ за три талона в день поле ему вспахивает. Где справедливость-то?» «Коготь кланов защищает город от тварей», — сказал Эдван. «Без защиты семей основателей не было бы ни трех талонов, ни мяса, ни тканей». «Коготь? Да, коготь силён», — сказал Ким. «Но пашем-то мы, люди простые. Эти только командовать могут, доперы устраивать. Обращаются с нами как с грязью, и со слугами тоже, и с вассалами. Все, кто неблагородный, для них грязь», — выплюнул он. «Уроды!» «Вот дед мой солдатом был, слугой в семье Шоу». «Что за шоу?» — перебил собеседника эдван «Он, кроме трёх главных семей, никого больше и не знал». «Вассал и Моретто!» — отмахнулся Ким. «Неважно. Твари похуже тех, что на нас нападают. Дед на охоте помер, а бабку на улицу вышибли. Не нужна стала мать с детём на руках. Работать в поле не может, дара нет. Живи как хочешь!» — прошипел злобно Ким. Эдван не видел его лица, но вполне представлял, как оно искривилось от гнева. «Действительно мерзкий поступок!» — поддакнул Эдван. «Вот и я о том же. Доверять этим мерзким харям нельзя!» а «Обещают-то всегда, что о семье позаботятся, коль помрёшь на охоте», — передразнил Ким кого-то. «Пыль в глаза!» «Кому нужны простолюдины без дара? Старики или дети?» «Никому!» «Выставил на улице да забыл!» «Стоит пальцем поманить, на новое место сбегутся десятки!» «Не, кланы, конечно, нас защищают!» «Но мы... армия... на что?» «Разве не заслуживаем мы нормального обращения от тех, кто без дара, но с талонами взаду?» «Ты пиры хоть раз видел?» «Нет», — покачал головой Эдван. «А ты разок сходи. Жрут, веселятся, а народу потом хлеб из-под еды выносят, как... как тварем каким-то», — злобно прошипел Ким, сплюнув на землю. Помолчав несколько долгих минут, он продолжил. «Я рад, что есть еще те, кто не боится этих уродов. Надеюсь, скоро нас станет еще больше, и этот проклятый город изменится». Эдван ничего не ответил. Мысли в его голове спутались, он чувствовал себя немного не в своей тарелке, обсуждая что-то подобное. Каждый раз, когда при нем простолюдины начинали рассказывать о тяготах жизни в городе, он пытался представить, что бы было с его односельчанами, если бы они все-таки дошли сюда, целыми и невредимыми. Как бы он жил, если бы у него так и не прорезался дар в тот злополучный день? Может быть, он бы также горбатился в шахте Моретто всю жизнь за три талона в день, и умер в тридцать лет от чего-нибудь. Или их поселили бы за городом, здесь, в полях, вместе с другими неудачниками, что пришли слишком поздно и вынудили гнуть спину на бескрайнем поле. Или они погибли бы, став жертвами стаи тварей, которая пробилась сквозь внешнюю стену, как те несчастные, которым не посчастливилось оказаться поблизости. Он не знал. И, наверное, на самом деле даже не хотел знать ответа. «Знаешь...» «Я после этого года пойду служить в гарнизон. Надеюсь, там тоже найдутся те, кто не побоится выступить против этих уродов», — поделился Ким. «Мне бы только до третьей ступени дотянуть. Тогда, может, и командиром сразу назначат». «А какой у тебя ранг?» — осторожно поинтересовался Эдван. «Четвертый», — улыбнулся Ким. «И ты со старшего курса?» — переспросил Эдван. «Ну да. Так я ж всего лишь желтый сосуд». «Это зелёные уже седьмой или восьмой берут, а я...» «Странно, у меня тоже жёлтый, и я почти на третьем», — пробормотал Эдван. «Как так?» — вытаращился на него Ким. «Хотя...» «Нет, серьёзно, как так?» «Ну, я не знаю. Делаю всё, как мастер Ганн говорил». «У тебя не растут трещины? Я из-за них и не могу никак пятый ранг взять. Атра утекает». «Пока что нет», — осторожно ответил Эдван пожалев о том, что уже заикнулся об этом. визончик вздохнул Ким. Всю оставшуюся дорогу до места погрузки Эдван думал над словами своего нового знакомого. «Так, значит, трещины в желтом сосуде расширяются. У всех. Но только не у него. Почему? Возможно, в этом и был весь смысл тренировок, описанных в наставлении Абатрия» чтобы предотвратить повреждение сосуда во время его растяжения? Или, быть может, это только часть эффекта от упражнений? В конце концов, они ведь работают хорошо не только для него, но и для Лизы, у которой в сосуде нет ни единой трещинки. Странно. Поразмыслив над этим, Эдван еще сильнее утвердился в подозрениях, что метод развития, которому обучал их мастер Ган и который преподавался во всей Академии, подходил только зеленым сосудом. Ведь иначе, как объяснить то, что только ученики с зелеными сосудами достигают высоких рангов к концу обучения. С другой стороны, Эдван не знал, что ждет его впереди, ведь он и сам стоял только на втором. Вдруг после третьего ситуация в корне переменится и последующее развитие окажется в разы сложнее. И хотя в наставлении Абатри ничего по этому поводу не говорилось, судить поспешно он не стал. Ким подождал Эдвана и в этот раз, словно на зло благородному из клана Джоу, который отчитал их за слишком медленную, по его мнению, работу. Все-таки одаренные, а справились хоть и быстрее простых рабочих, но, видимо, недостаточно. Да еще и позволили себе языками чесать по пути. Впрочем, ни того, ни другого эти крики совершенно не волновали. Но если Эдван относился к этому флегматично, привыкнув за два месяца не обращать внимания, то Ким был готов саботировать всё, поэтому и специально ждал телегу товарища, просто чтобы снова поболтать по пути. Всю дорогу до Бриши в стене парень сокрушался по поводу недалёкости их начальника, поливал грязью всех благородных на свете и говорил о том, как хочет размазать эту невладеющую атрой букашку по земле и как ему жаль, что городской закон запрещает убийство. Эдван даже пытался уехать вперёд немного, чтобы хоть чуть-чуть затормозить словесный поток, но, к сожалению, Ким был на два ранга выше него и легко догонял, продолжая болтать. «Попробовал бы кто из них потягать эту проклятую телегу? Я посмотрел на их рожи!» «А ты чего встал?» Удивился Ким, увидев, что его собеседник вдруг замер на месте, хотя добреши в стене было уже рукой подать. Как обычно, на стене вахту несли несколько солдат гарнизона. Эдван же внимательно смотрел сквозь дыру на зеленый луг и темнеющий вдалеке лес. Странное, сосущее чувство в груди не давало ему покоя, словно вот-вот должно было что-то случиться. Как будто бы нечто странное, еле уловимое, витало в воздухе, несязаемое но опасное. У меня плохое предчувствие, поделился он с Кимом. — Что? А, да брось! Дойдем, скинем глину да обратно, пошли! — махнул тот рукой и потащил дальше свою телегу. Несколько долгих мгновений Эдван колебался. У него возникло четкое и довольно сильное желание высыпать глину где-то тут и сейчас же повернуть обратно. Так, словно стройка перед ним была опаснейшей западней, в которую нельзя заходить. Однако, так и не сумев придумать достойную причину для такого поведения, парень, вздохнув, направился вслед за Кимом. Ребята дотянули телеги с глиной до нужного места, оставили рабочим на разгрузку, а сами устроились на траве неподалеку отдыхать. Ким покосился на начальника стройки, опасаясь, как бы на него не наорали, за перерыв без разрешения, но благородный не обращал на них внимания. Он сидел около кучи бревен и созерцал небесную синеву, совершенно не заботясь о том, что происходило у него прямо под носом. «Интересно, он вообще следит за стройкой? Или заснул?» шепотом спросил Ким. «На...» начал было говорить Эдван, но тут же осёкся, услышав несколько щелчков со стороны стены. Парень похолодел. Он знал этот звук. Звук, который его ухо сумело уловить сквозь шум стройки с довольно большого расстояния. Звук, не предвещающий ничего хорошего. Арбалетный выстрел. «Бежим!» — крикнул Эдван, подскакивая с места. «Куда?» «Нападение!» Разнесся над округой могучий крик солдата со стены. Тут же все завертелось. Строители побросали инструменты и, позабыв обо всем, в ужасе кинулись прочь. Подскочил со своего места благородный, еще до конца не поняв, что случилось и почему солдаты на стене вдруг резко переполошились. «Куда бежим?» Ким крепко держал Эдвана за ворот куртки. «Прочь! Быстрее!» В страхе парень попытался вырваться, но у него ничего не вышло. «Мы будущие солдаты гарнизона, мы должны помочь! Давай, как на тренировке!» Продолжал упорствовать парень, но Эдван его не слушал. Вместо этого он, не отрываясь, смотрел на стену, где разворачивалась настоящая бойня. Солдаты не успели спрыгнуть вниз и перекрыть брешь, не успели даже оказать достойного сопротивления. Две смазанные черные тени пронеслись сквозь отряд, в мгновение ока уничтожив его». Эдван почувствовал, как волосы на его голове встают дыбом, а тело сковывает леденящий ужас. Десять полноценных, хорошо обученных бойцов в полном снаряжении были только что уничтожены, словно букашки. На краю стены появилась черная человеческая фигура и небрежным взмахом руки сбросила труп последнего воина вниз, к стене. Ш -ш -ш «Что это за тварь?» Хрипло выдохнул Ким, посмотрев наверх. Эдван не смог ответить. Его горло сжимал страх перед чудовищем, которое он мгновение назад по ошибке принял за человека. Хищное поджарое тело покрывало угольно-черная шерсть. На коротких толстых пальцах виднелись страшные когти, а длинные руки существа свисали до колен из-за того, что оно немного сутулилось — Не хватало только ужасного звериного оскала, истекающей слюны для полноты картины. Волчья морда выглядела спокойной, и лишь прижатые к голове уши выдавали враждебный настрой твари. Монстр посмотрел на Эдвана, отчего кровь юноши застыла в жилах. Шрам на груди заныл, и парень почувствовал леденящее дыхание смерти у себя на затылке. Перед глазами мелькнул знакомый образ огромного медведя из снов, твари, которая смотрела на него точно таким же холодным и полным безразличия взглядом, как и этот волк. Бессилие и отчаяние накрыли Эдвана с головой, и он, утратив всякую волю к сопротивлению, рухнул на колени не в силах пошевелиться. Из его спины словно вырвали стержень. «Что ты делаешь?» — воскликнул Ким. «Бесполезно». — пробормотал Эдван. — Мы умрем. В этот момент по всей округе разнесся громкий протяжный волчий вой. Вначале он был одиноким, но буквально через несколько мгновений к монстру присоединился голос его товарища, который появился рядом с ним на стене. Откуда-то издалека им ответил третий, затем четвертый, пятый. И вскоре вой множество волчьих глоток, подобно могучему боевому кличу, разнесся во все округе мы погибли еле слышно пробормотал эдван чувствуя как земля подрагивает от топота лап бежим идиот заорал ким он попытался было растормошить товарища даже протащил его с десяток метров за шиворот но видя что эдван вообще не двигается с места прошипел сквозь зубы отчаянные извинения и бросился на утек сам ему тоже хотелось жить Не прошло и минуты, как сквозь брешь во внешней стене на поля ворвалась волчья стая. Да, вместо странных, человекоподобных монстров в ней были самые обычные звери, но даже это представляло для города нешуточную опасность. Почти каждая тварь была по грудь взрослому мужику с невероятно прочной шкурой и острыми клыками, и сейчас все они мчались в поля, подгоняемые одним лишь желанием – убить как можно больше людей».